Всем нам в детстве рассказывали сказки. Социологи, психологи утверждают, что в детстве в человеке закладываются нравственные основы, передается культурный и духовный опыт нашей цивилизации. На обыденно-практическом уровне эти важнейшие функции выполняют и сказки. Сказки для детей – это не просто небылицы, это образный способ объяснить маленькому человеку, что есть добро и зло, что добром можно побеждать зло. При этом всегда использовали определенные образы для обозначения хороших и плохих. Мы точно, например, знаем, что Баба-Яга, Кощей Бессмертный – это символы зла, и никому и в голову не придет приписывать этим героям какие-то положительные качества. В средневековой Европе детей стращали сказаниями о гоблинах, гномах, демонах, традиционными персонажами средневекового эпоса. Обратите внимание на то, что все эти персонажи олицетворяли собою зло. Сегодня же нередко можно увидеть чье-нибудь чадо, которое нежно прижимает к своей груди какого-нибудь игрушечного вампиреныша или с нездоровым азартом в игре добывает очередного демона-покемона. Что это? Что произошло с людьми? Может, современные люди, развратившись в ложном осознании своего величия и могущества человеческого разума, не заметили, как черные стали называть белым, зло считать не таким уж злым, а добро не более чем утопией? Одним словом, как сказано в послании к римлянам, 1 глава, 22 стих, «называя себя мудрыми, обезумели». Обольстив так людей, дьявол, который есть лжец и отец лжи, по свидетельству Евангелия от Иоанна 8 главы, сегодня ловко подменяет авторитеты, особенно в отношении детей, и это вполне закономерно, ведь сегодняшние малыши — это завтрашние взрослые, которые будут определять ход новейшей истории — те, кто будет строить будущее. Наиболее показательным примером в этой плеяде метаморфоз занимает творение писательницы Джоан Роулинг, нашумевшей книги о Гарри Поттере, миллионными тиражами, издающейся в мире и том за томом на расхват скупающейся детворой и подростками, которые их читают взахлеб». Произведения эти – открытый вызов не только нравственным ценностям человеческого общества, но и духовным традициям мировой литературы в целом. Дело в том, что с самой первой страницы автор описывает окружающую действительность как нечто серое, грязное, унылое и мрачное. При этом люди являют собой исключительно отрицательные персонажи – завистливые, злые, даже подлые но зато сам Гарри Поттер, колдуны, гоблины – чуть ли не самое светлое и интересное, что есть в мире. Что может из всего этого вынести маленький человек? Ребенок, у которого только начинают складываться ценностные ориентиры, может, так сказать, перенести впечатление от книжного мира на мир реальный, и тогда не стоит удивляться тому, что дети становятся необщительными, агрессивными по отношению к взрослым и сверстникам. Главный герой книги, Гарри Поттер, будущий волшебник, и это вам не добродушная тетушка-фея из сказки о Золушке, это образ самого настоящего мага, использующего волшебство, магические ритуалы и зелья, причем настоящие, Прежде всего, взрослым необходимо понять, что магия, как бы ее ни называли, вражбой, гаданием, белой или черной – это зло, и те, кто занимаются ею, служат дьяволу. Господь ясно говорит «не ворожите и не гадайте». Левит 19.26. И еще читаем мы в этой же книге в 19 главе 31 стихе «Не обращайтесь к вызывателям мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них». Те, кто называют себя волшебниками или попросту колдунами, знахарями, экстрасенсами, по сути своей являются безумными. Это слова Господа, которые, как написано у пророка Исаии, 44 глава, обнаруживает безумие волшебников. Про такого человека он говорит. «Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей». Исаия, 44 глава, стих 20. Участь таковых, по свидетельству Писания, в озере Огненном. В книге Откровения в 21 главе в восьмом стихе мы читаем «Любодеев и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Всем необходимо осознать, насколько опасно соприкосновение с любыми оккультными вещами, будь то книга, фильм или любая продукция с маркой «Гарри Поттера». Прошу вас, не рискуйте своей жизнью и жизнью своих детей, потому что Господь Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, читаем мы в книге Второзакония, 9 стих 5 главы. И вы, как родитель, должны уберечь свое чадо от смертельных уз мрака. Ваш родительский долг – проявить твердость и оградить свое дитя от влияния продукции – под маркой «Гарри Поттера». Кроме того, даже ученые подтверждают реальность опасности всего, что связано с «Гарри Поттером». Специальные исследования показали, что рецепты колдовских зелий, описанных в книге, состоят из настоящих растений, а приготовленные указанным способом становятся очень опасными для здоровья. Уже известны случаи отравления детей, приготовленными ими самими же колдовскими снадобьями. Некоторых из них спасти не удалось. А что, если магические ритуалы тоже настоящие? В любом случае, если ребенок повторит хоть что-нибудь, из описанного в книге, это послужит сигналом для темных сил, как если бы малыш повесил на себя табличку «Приходи ко мне, я готов служить тебе, я открыт для твоего влияния». И злой дух не упустит подобного приглашения. Интересно, что писательница почему-то использовала в своей книге совершенно реальное название улиц, городов, местечек в старой доброй Англии, как будто бы говоря, между строк. А что если тебе поискать, пройтись по этим улочкам, может и найдешь что-нибудь такое волшебное? И между прочим... Толпы обезумевших малышей уже бродят по улицам Лондона, ища заветные волшебные закоулки, а некоторые и вовсе отправляются в английское местечко Глоустер на специальном и причем совершенно настоящем поезде. Еще одна интересная деталь. В этом старинном английском городке есть англиканский собор, помнящий ни одного английского монарха. Этот собор и приглянулся создателям фильма Гарри Поттер и философский камень. Очень уж он напоминал школу магов, описанную в книге. Это невероятное и вряд ли случайное совпадение, и подвигло создателей фильма на то, чтобы обратиться к властям города за разрешением снять там несколько эпизодов. Англиканская общественность была просто возмущена тем, что из дома Господа, пусть даже только на экранах, хотят сделать цитадель магии. Христиане Глоустера сделали попытку не допустить подобного богохульства. По-видимому, эти люди читают Библию и знают, что Бог говорит. А написано так. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвые о живых, обращайтесь к закону и откровению». Так записано у пророка Исаии в 8 главе стихи 19 и 20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 то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее». Книга Левит, стих 6, глава 20. И наверняка они читали также и эти строки из 27 стиха той же главы «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти». Но по известной причине владельцы собора, коими является англиканская церковь, позволило превратить Дом Божий в школу магов. А между тем поклонники Гарри Поттера все едут и едут в Глостер вовсе не для того, чтобы посмотреть огромные и весьма ценные витражи собора, и не за тем, чтобы произнести молитвы в месте, где когда-то короновали одного из британских монархов. Зато доходы от посещений и пожертвования заметно возросли с тех пор, как этот английский городок стал своеобразным местом паломничества для под романов всего мира. Тут уместно упомянуть еще одну немаловажную и весьма тревожную деталь. Книгу Джоан Роулинг высоко оценил некий господин Алекс Кроули, который в аналах цивилизации останется как мировой вождь сатанистов. Мистер Кроули вполне доволен эффектом, который производит на детей и подростков Гарри Поттер, и в связи с этим дал высокую оценку творению Роулинг. Еще бы, ведь с момента выхода в свет первой книги ряды сатанистов пополнило значительное количество мальчиков и девочек, причем младшего и среднего школьного возраста. Какое отношение имеет Джоан Роулинг к сатанистам? Сложный вопрос, но некоторые средства массовой информации открыто назвали госпожу Роулинг сатанисткой, опровержение от нее самой так и не последовало. Есть над чем задуматься, не правда ли? А если вам кажется, что все это неважно, то не о вас ли говорит Господь? Они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваов, Читаем у пророка Исаии 1 глава стихи 11 и 12. Звучит, словно приговор, и это именно так. В Исаии 57, 12 читаем, «Я покажу правду твою» и дела Твои, и они будут не в пользу Тебя». Но две тысячи лет назад Бог, сотворивший небо и землю, всемогущий Творец, Создатель и любящий Отец, решил Сам заплатить за все наши гнусности, за все кровопролитие со времен Каина и Авеля, за нашу злобу, нелюбовь и ненависть к подобным Себе. И Иисус за все заплатил. Мы заслуживаем смерти, а Он дал нам жизнь». Теперь он говорит, «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый вам дам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Пророк Иезекииль, глава 36 стихи с двадцать пятого по двадцать восьмой.